Между тем неугомонный Фарфуркис вспомнил про полковника, забытого наверху, и вновь сцепился с Хлебоводовым. — Да зачем нам этот старый хрен? — стонал Хлебоводов. — Неудобно, неудобно, — говорил Фарфуркис. — Комендант, сбегайте. — Да куда мы его посадим? — с надрывом спрашивал Хлебоводов. — В багажник, что ли, мы его посадим? — Ничего, ничего, как-нибудь разместимся. Я решил прекратить эту стыдную сцену. — Напоминаю, — сказал я строго, — машина пятиместная. — Нарушение правил я не потерплю. Я из-за вашего полковника прокол зарабатывать не намерен. Комендант, уже высунувший было ногу наружу, втянул ее обратно. — Ехать бы, — умирал хлебоводов, — с ветерком бы. — Грм, — сказал Лавр Федотович, — есть предложение ехать, не дожидаясь задержавшихся. Другие предложения есть? — Шофер, поезжайте первое время Фарфуркис страшно надоедал мне советами. То он советовал мне остановиться там, где остановка была запрещена, то он советовал не гнать и напоминал мне о ценности жизни Лаврофидотчи, то он требовал, чтобы я ехал быстрее, потому что встречный ветер недостаточно энергично обвивает чело Лаврофидотчи, то он требовал, чтобы я не обращал внимания на сигналы светофоров, ибо это подрывает авторитет тройки. Однако, когда мы миновали Белые Китежградские черемушки и выехали за город, Когда перед нами открылись зеленые луга, а вдали засинело озеро, когда машина запрыгала по щебенке с гребенкой, в машине наступила умиротворенная тишина. Все подставили лица встречному ветерку, все щурились на солнышке, всем было хорошо. Лавр Федотович закурил первую сегодня герцоговину флор. Хлебоводов затянул какую-то ямщицкую песню, комендант подремывал, прижимая груди папки с делами.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 но он не закрывает глаза на ее существенные недостатки. Нынешняя молодежь мало борется, мало уделяет внимание борьбе, нет у нее стремления бороться больше, бороться за то, чтобы борьба по-настоящему стала главной, первоочередной задачей всей борьбы. А ведь если она, наша чудесная талантливая молодежь, и дальше будет так мало бороться, то в этой борьбе у нее останется мало шансов стать настоящей борющейся молодежью, всегда занятой борьбой,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 Однако Лавр Федотч выходить не пожелал. Он благосклонно посмотрел на Хлебоводова и сообщил, что в озере вода, что заседание выездной сессии тройки он объявляет открытым, и что слово представляется товарищу Зубо. Комиссия расположилась на травке рядом с автомобилем, настроение у всех было какое-то нерабочее, Фарфуркис расстегнулся, а я и вовсе снял рубашку, чтобы не терять случай подзагореть. Комендант, поминутно нарушая инструкцию, принялся отбарабанивать анкету плезиозавра по кличке елизавета Никто его не слушал. Лавр Федотч задумчиво разглядывал озеро перед собой, словно бы прикидывая нужно ли оно народу. А Хлебоводов в полголоса рассказывал Фарфуркису, как он работал председателем колхоза имени Театра мускомедии и получал по 15 поросят от свиноматки. В 20 шагах от нас шелестели овсы —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 Комендант сорвал с себя пиджак и принялся им размахивать, как потерпевший кораблекрушение при виде паруса на горизонте. Риска не подавало никаких признаков жизни. — Спит, — с отчаянием сказал комендант. А наглоталась и спит. Он еще немного побегал и помахал, а потом попросил меня погудеть. Я принялся гудеть. Лавр Федотч, высунувшись через борт, глядел на плезиозавра в бинокль. Я гудел минуты две, а потом сказал, что хватит, что нечего аккумуляторы подсаживать. Дело казалось мне безнадежным. — Товарищ Зубо, — не опуская бинокля, — произнес Лавр Федотович, — почему вызванный не реагирует? Комендант побледнел и не нашелся, что сказать. — Хромает у вас в хозяйстве дисциплинка, — подал голос хлебоводов. — Подраспустили подчиненных. Комендант рванул на себе рубашку и разинул рот. «Ситуация чревата подрывом авторитета», — сокрушенно заметил Фарфуркис. «Спать нужно ночью, а днем нужно работать». Комендант в отчаянии принялся раздеваться. Действительно, иного выхода у него не было. Хлебоводов и Фарфуркис висели над ним, сверкая оскаленными клыками, а Лавр Федотыч уже давно начал медленно поворачивать голову в его сторону. Я спросил коменданта, умеет ли он плавать,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 Лавр Федоточ наконец развернул главный калибр. «Народ, — донеслось из боевой рубки, — народ смотрит вдаль. Эти плезиозавры народу не нужны, — выпалил хлебоводов из малого калибра и промазал. Выяснилось, что эти плезиозавры нужны народу позарез, что отдельные члены тройки утратили чувство перспективы, что отдельные коменданты, видимо, забыли, чей хлеб они едят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 объявил Лавр Федотович, и действительные члены тройки, толкаясь и выдирая друг у друга клочья шерсти, устремились к заднему сиденью. Комендант торопливо одевался, бормоча, «Я же тебе это припомню, лучшие же куски давал, как дочь родную, скотина водоплавающая!» Затем мы двинулись дальше по проселочной дороге, бегущей вдоль озера. Дорога была страшненькая, и я возносил хвалу небесам, что лето стоит сухое, иначе тут бы нам и конец. Однако хвалил я небеса преждевременно, потому что по мере приближения к болоту дорога все чаще обнаруживала тенденцию к исчезновению и к превращению в две поросшие осокой сырые рытвины. Я врубил демультипликатор и прикидывал физические возможности своих спутников. Было совершенно ясно, что от толстого дряблого фарфурки сопрока будет мало, Хлебоводов выглядел мужиком жилистым, но мне неизвестно было, оправился ли он в достаточной степени после желудочного удара. Лавр федотович вряд ли даже вылезет из машины. Так что действовать в случае чего придется мне с комендантом, потому что Эдик не станет себя, наверное, обнаруживать ради того только, чтобы вытолкнуть из грязи 900-килограммовую машину. Пессимистические размышления мои были прерваны появлением впереди гигантской черной лужи. Я резко затормозил и сказал, все, приехали. — Грум, — произнес Лавр Федотович, — товарищ Зубо, доложите дело. В наступившей тишине было слышно, как колеблется комендант. До болота было еще довольно далеко, но комендант тоже видел лужу и тоже не видел выхода. Он покорно вздохнул и зашелестел бумагами. — Дело номер 38, — прочитал он.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 Хлебоводов взвизгнул и изо всех сил ударил себя по физиономии. Фарфуркис ответил ему тем же. Лавр Федотович начал медленно, с изумлением поворачиваться, и тут свершилось невозможное. Огромный рыжий пират четко, как на смотру, пал Лавру Федотовичу на чело и сходу, не примериваясь, вонзил в него свою шпагу по самые глаза. Лавр Федотович отшатнулся. Он был потрясён Он не понимал. Он не верил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 Ему предъявили счет за каждую выпитую из членов тройки каплю крови, и он оплатил этот счет сполна. То, что оставалось от коменданта к моменту, когда я вновь обрел способность видеть, слышать и думать, не могло уже, собственно, называться комендантом, как таковым. Две-три обглоданные кости, опустошенный взгляд и слабое бормотание Господом Богом нашим. «Товарищ Зубо», — произнес наконец Лавр Федотович,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 Ты же мой авторитет, на всю жизнь подорвали. Я же тебя сгною, так что от тебя ни аханье, ни уханье не останется. — Грм, — сказал Лавр Федотович, и Хлебоводов замолчал. Глаза его выкатились. Он с видом тихого идиота медленно обводил пальцем огромную красную припухлость у себя на лбу. — Есть предложение, — продолжал Лавр Федотович. Ввиду представления собой делом номер 38 под названием «Коровье вязло» исключительной опасности для народа, подвергнуть названное дело высшей мере рационализации, а именно признать названное необъясненное явление иррациональным, трансцендентным, а следовательно реально несуществующим, и, так таковое, исключительно всегда из памяти народа, то есть из географических и топографических карт хлебоводов и фарфурки с бешено захлопали в ладоши лавр федотович извлек из под сидения свой портфель и положил его плашмя себе на колени акт воззвал он на портфель лег акт о высшей мере подписи на акт пали подписи печать лязгнула дверца сейфа волной накатила канцелярская затхлость и перед Лавром Федотичем возникла большая круглая печать. Лавр Федотич взял ее обеими руками, занес над актом и силой опустил. Мрачная тень прошла по небу, автомобиль слегка присел на рессорах. Лавр Федотич брал портфель под сиденье и продолжал. «Коменданту колонии, товарищу Зубо» за безответственное содержание в колонии иррационального трансцендентного а следовательно реально несуществующего болота коровья вязла а также за необеспечение безопасности работы тройки объявить строгий выговор но без занесения есть еще предложение слегка повредившийся от три хлебоводов внес предложение приговорить коменданта зубок к расстрелу с конфискацией имущества, с поражением родственников в правах на 12 лет. Однако Фарфуркис слабым голосом возразил, что такой меры социальной защиты Тройка применить не вправе, что у него, Фарфуркиса, есть сильное желание подать на коменданта в суд, но что в конечном счете он, Фарфуркис, полностью поддерживает Лавра Федотча. «Следующий», — произнес Лавра Федотч. «Что у нас сегодня еще, товарищ Зубо?» «Заколдованное место».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 «Бешеные быки?» — спросил он, наконец. Комендант заверил его, что ни о каких быках в этих окрестностях не может быть и речи. «А волки?» — спросил хлебоводов подозрительно. Но в окрестностях не было и волков, а также медведей, о которых вовремя вспомнил Фарфуркис. Пока они упражнялись в зоологии, я рассматривал карту, выискивая кратчайшую дорогу к заколдованному месту.